Глава 17. Эдди. Среда, 8 июля. Я много раз ездила к Джейку в загородный дом, но никогда в такой компании. С Нейтом, практически утратившим рассудок от бешенства. И Мэйв, внимательно следящий с заднего сиденья за спидометром. «Эдди, на этом шоссе минимальная скорость 65 миль в час», — втолковывает мне она. «Ты обязана ехать быстрее». Я и так под восемьдесят жму. Неужели? А такое чувство, что мы пятимся. Я не хочу, чтобы нас остановили. Я перестраиваюсь в соседний ряд, поглядывая в зеркало заднего вида. В других обстоятельствах нам пригодилось бы участие копов. Но сейчас... Сейчас они скажут, ой, да она же пропала всего два часа назад. Мэйв презрительно фыркает. И добавят что-нибудь мега полезное в духе «Вы что там задумали, ребятки, проникновение со взломом?» «Точно», — бурчит Нейт. «Это первое, что он произнес за всю дорогу, помимо злобного рыка. Прогресс». «Почти приехали», — сообщаю я, избавив скорость, ухожу с автострады. «Так странно вновь ехать этим путем. Последний раз я побывала с Джейком в Рамоне через пару недель после моей интрижки с Т.Д. Форестером». Ту поездку я провела в напряжении и ужасе от того, что оступилась и все разрушила. Впрочем, тогда я еще не представляла, что значит по-настоящему все разрушить. Сейчас мне противно от одной мысли о нашем с Джейком прошлом. И все же, благодаря этим воспоминаниям, у нас есть адрес. По крайней мере, мы действуем, а не тупо сидим на месте, сходя с ума от беспокойства. Для моей психики активность гораздо полезнее ожидания, хотя сердце, возможно, велит иначе. «Стоит мне приметить знакомый дорожный указатель, как мой пульс подскакивает. Эта авантюра начинает казаться мне бесцельной и самоубийственной одновременно. Что именно мы предпримем, если Джейк действительно привез Бронвин в Рамону? Может, стоило позвать всю команду Бэйвью? Но я едва уговорила Нейта дождаться нас с Mayf. Он бы взорвался, заикнись я еще о каких-то остановках». «В машине есть какое-нибудь оружие?» Внезапно интересуется Мэйв, словно думает о том же, о чём и я. «Оружие?» — повторяю я. «По-твоему, мне нечем больше заняться на досуге?» «Нет, я имела в виду бейсбольную биту или вроде того. Копер не забывал тут свою?» Копер не расхаживает повсюду с битой. «Почему бы и нет? Это же, по сути, его работа», — замечает Мэйв. «А может, у тебя есть лопата для снега?» Под сиденьем или еще где? Во-первых, зачем лопата для снега на юге Калифорнии? А во-вторых, с каких пор лопата стала оружием? Разве она не острая? Удивляется Мэйв. Как же она колет снег? По-твоему, снег надо колоть? Ну, короче, ты меня поняла. Она лед колет и так далее. Никогда не переезжай в Новую Англию, Мэйв. Бормочу я, останавливаясь на красный свет. «Ты одной зимы не протянешь». Мейф вновь высовывает голову между спинками передних кресел. «Я всего лишь предположила». «Не успеваю я ответить, как телефон, в который Нейт вцепился как в спасательный круг, оглушает нас громогласной «МММ MMM Боб». Впрочем, Мэйв не отпускает шуточек по этому поводу. «Бронвин?» — настораживается она. «Незнакомый номер», — отвечает Нейт, поворачивая к нам экран телефона. Вдруг Мейв взвизгивает. Подскочив, я убираю ногу с тормозной педали и машину бросает вперед. К счастью, дорога перед нами пуста, иначе я впечаталась бы в какой-нибудь бампер. «Это наш домашний! Ответь! Ответь скорее!» — подгоняет Мэйв. Нейт включает громкую связь. «Да?» «Нейт, мне так жаль!» — раздается голос Бронвин, и в машине начинается хаос. Мэйв опять визжит, на меня накатывают слезы вперемешку с истерическим смехом, а Нейт, как заведенный, повторяет имя Бронвин, как будто другие слова забыл. Когда мы успокаиваемся, уже горит зеленый, и машины сзади яростно нам сигналят. «Давайте где-нибудь остановимся», — говорю я. «Господи, Бронвин!» Еще не справившись с эмоциями, хрипло говорит Нейт. «Мы уже думали, что ты...» «Где тебя носила?» — перебивает Мэйв. «Мы до смерти перепугались». «Мэйв? И ты там? А кто еще?» — спрашивает Бронвин, когда я притормаживаю на пустынной заправке. «Настроя. Я, Нейт и Эдди», — отвечает Мэйв. «Бронвин, что случилось? Ты цела?» «Ну, в общем, да. Просто все пошло наперекосяк. Я хотела приготовить малину со сливками на десерт. Но хороших ягод на рынке не нашла, поэтому решила собрать их сама возле пика Маршала. Помнишь, там на склоне огромный малинник? Я пошла туда, но ни одной спелой ягоды не обнаружила. Что ж, думаю, поищу другие кусты. В итоге я забрела в такую даль, что вышла к совершенно незнакомой реке. Достаю телефон, чтобы свериться с гугл-картами, и нечаянно его роняю. Прямо в воду. Пытаюсь его достать, поскальзываюсь на камне и подворачиваю ногу, пробую подняться и падаю еще больнее. В итоге, с горем пополам, я встала и вышла из воды. Телефона, конечно, и след простыл. «Боже!» — в глазах у Мэйв блестят слезы. «Ты такая неуклюжая, но у меня даже посмеяться нет сил, потому что мы жутко перепугались». «Этого я и боялась», — вздыхает Бронвин. «Угораздило меня пропасть на ночь, глядя после того, что случилось с Фиби». Я целую вечность шла обратно к машине. Точнее, скакала на одной ноге. Если честно, я даже начала побаиваться, что, как те несчастные, буду несколько дней блуждать в лесу, находясь при этом в полумиле от исходной точки». «Я бы не удивилась», — бормочет Мэйв, вытирая слезы. «А когда я, наконец, выбралась, застряла в пробке», — продолжает Бронвин. «Я подумывала о том, чтобы остановиться и одолжить у кого-нибудь телефон» но я не помню наизусть ни одного из ваших номеров. К слову, это всем нам хороший урок. Нужно держать в голове хотя бы один номер, неважно чей». «Твой-то мы теперь точно запомним», — вставляет Мэйв. «Хоть какой-то плюс. В общем, я приехала домой, заглянула в телефонную книжку, и вот». Бронвин тяжело вздыхает. Позвонила как только смогла. «Нейт, ты даже не представляешь, как мне жаль, что я пропустила ужин». «А ты хоть представляешь, как я тебя люблю?» Сурово спрашивает он. «Конечно», — уже веселее говорит она. «Я тоже тебя люблю. И мы с Мэй в тебя любим, Бронвин», — вклиниваюсь я, устало прислоняясь головой к дверце. «Все мое тело обмякло. Так я рада, что у худшего не случилось». «Кстати», — говорит Бронвин, — «Вы сами-то где?» «Ну, это веселая история» отвечает Мэйв. «Мы в Рамоне». «Где-где?» переспрашивает Бронвин, и хотя фейстайм не включен, я хорошо себе представляю ее озадаченное лицо. «Почему там?» «Потому что мы думали, что Джейк накачал тебя снотворным, похитил и отвез в ту комнату с зелеными обоями, которую запомнила Фиби», объясняет Мэйв. «Сейчас я, конечно, понимаю, что мы погорячились, но тогда версия оказалась правдоподобной». «Боже», — выдыхает Бронвин, — «вы, должно быть, перенервничали». «Нет, что ты, мы абсолютно спокойны», — ухмыляется мейв «Нэйт вовсе не собирался убивать Джейка, ничего такого». «Может, и убью», — замечает Нэйв. «Превентивно». Он задумчиво смотрит на телефон, как будто это лампа Алладина. «Потрешь, и тут же появится Бронвин». «Мы сейчас же поедем домой. Хочу поскорее тебя увидеть». «И я тебя». «Погодите», — вмешиваюсь я. «Простите, что прерываю ваше виртуальное воссоединение и откладываю реальное, но мы всего в двух милях от логова Джейка. Да, никого выручать не надо, однако почему бы не провернуть кое-что другое?» «И что же?» — вскидывает брови Мэйв. «Я достаю телефон». Сфоткаем обои на веранде, чтобы Фиби сказала точно, их она видела в субботу или нет.